Глава сороковая. Возле дома номер 6 по улице Пролетарской было многолюдно. У лестницы в подвал торца здания толпилось не меньше десятка крепких парней, и прохожие поспево проходили мимо. Причём я уверен, если бы дело происходило возле городского стадиона, реакция могла быть другой. Спортсменов в Советском Союзе хватало, но тут, во-первых, место было неподходящим, а во-вторых, ОтSki Загараевы отличались своеобразной одеждой: свободными клечатыми штанами и клетчатыми жилетками восьмиклинками. Некоторые были в тёмно-синих ватных телогрейках, перехваченных на талии широкими салдацкими ремнями с огромными пряжками. "Опа", неожиданно воскликнул Лёня, когда мы приблизились к входу в качалку. Мне показалось, он сильно напрягся, но не подавал виду. Возможно, просто не хотел показаться малодушным. Спортсмены выглядели довольно опасными. Не боялись их только жители окрестных домов. Бабульки так и вовсе здоровались, называя их сынками и внучками, а те заботливо перехватывали у них тяжёлые сумки и помогали донести до подъезда. Как думаешь, это спортсмены или хулиганы? В голосе Никиты тоже слышалась лёгкая тревога. Надеюсь, что первое, покачал головой Лёня. Архетип Линкен хрупкий, интеллигентный очкарик осторожно промолчал, и я понял, что мы сотрудники просто на взводе. Надо было что-то срочно с этим делать. Я заметил в толпе кочков парочку знакомых лиц, подмигнул своими и решительно подошёл ближе. "Здорово, пацаны". Уверенно сказал я, и парни в клётушных штанах ответили стройным хором, причём довольно приветливо. Многие меня помнили по прошлому разу, понебрацки хлопали по плечу, спрашивали о результатах тренировок. Каждый протянул крепкую ладонь для рукопожатия. И я, после того, как мы все обменялись любезностями, подозвал своих журналистов. А это кто? Сразу же набычились кретчатые, завидев троицу бледноватых, но мужественных парней из газеты. "Мои сотрудники", сказал я, по очереди представив каждого. "Мы будем готовить материал про вашу качалку, а ещё планируем нарастить немного мяса. Поможете?" В Аван разрешил, поинтересовался один из качков, в котором я теперь точно определил того, кто меня не пускал в прошлый раз. С ним всё согласовано. Увирино заявил я, и этот мрачный бык, как я его прозвал про себя, неохотя кивнул. Так, а вот и Зареченские. Объявил кто-то из скачков, и я, обернувшись, увидел ещё одну делегацию крепких парней. Химики тоже подходят. Бык указал толстым пальцем в другую сторону. Я чувствовал себя словно в кино о молодёжных бандах, хотя знал, что все эти крепыши просто суровые парни, занимающиеся любительским спортом. С другой стороны, я помнила судьбе того же вовки Загарева и многих других качков из восьмидесятых. А ещё, ещё меня смутили слова Никита про спортсменов и хулиганов. В один момент территория возле качалки превратилась в многолюдную городскую площадь. И бык внезапно засуетившись, махнул всем рукой в приглашающем жесте. Он спустился по лестнице, открыл обитую жестью дверь и нырнул внутрь. Следом пошли мои знакомые, причем один из них довольно бесцеремонно подтолкнул всю нашу журналистскую компанию, придавая ускорение. И уже потом в подвал потянулись те, кого назвали зареченскими и химиками. Тут я заметил знакомую фигуру с подобными колочищами и словно высеченным из гранита лицом. Такси с Петей все же пришел по моему приглашению и теперь активно выискивал меня в толпе, увидел, широко улыбнулся и таким же широким шагом направился к входу в качалку. Его попытались было отсиреть, но я окликнул таксиста по имени, помахав рукой, и от него тут же отстали. Здравствуйте, Евгений Семенович. Петя протянул широкую ручищу вежливо, хивая корреспондентам. Товарищ редактор. Послышался еще один знакомый голос, и из полутемного угла вышел Вовка Загораев, владелец подвального тренажерного зала. Следом за ним появились еще двое крепких парней, причем один отличался особо внушительной мускулатурой. Как такси успеть, а даже, пожалуй, крепче. Нас познакомили друг с другом. Вован представил крепышей как коллег по цеху. Того, что поменьше, со слегка раскусыми глазами, звали Константином, а крупного Олегом. Правда, оба сразу же попросили называть их по прозвищам Монгол и Роки. Последняя была явно новее на сирия фильмов со Сильвестром Сталлоне, чей портрет украшал черную футболку Олега. Сама деталь гардероба была слегка выигравшей и ленивый. Судя по всему, её привезли парню из-за границы. И тот тщательно оберегал пока ещё огромную для советского быта ценность. "А ты Петя, у нас их будешь?" спросил, заиграв у таксиста, когда монголы роки отошли к своим бойцам. "Ничьих", ответил тот. "Я бы заниматься хотел. Да вот, знаешь, у нас уже зал переполнен", с сомнением покачал головой Ваван. "Слышь, братан, тут малой говорит, что Миха с сельхостехники руку станком повредил". К тренеру подошёл взволнованный бык. Получается, у нас нехватка в тяжёлом весе. Что делать будем? Не поднимай волну раньше времени. Вновь покачал головой Ваван и, прищурившись, повернулся к Пете. Слышал? Отряд у нас один выбыл по здоровью. Заменишь его, поможешь победить? Возьмём тренироваться, готову с ходу в соревнованиях поучаствовать. Вот прямо сразу, без лишних слов и движений. Легко, улыбнулся таксист. А что надо будет делать? Я тут же вклинился в разговор, приготовив блокнот и карандаш. По какому принципу тут у вас все строится? Смотри, повернулся ко мне Загораяев и указал на толпу качков, растекшиеся по подвалу и организовавшихся в болтающие друг с другом компании. Сегодня у нас битва с тремя городскими качалками. Мы то из центральной, Зареченский это Кости Монгола, и химики это Команда Роки. Будем тягать штангу на лучший результат, отжиматься, потом армрестлинг. Фотографировать можно будет. Я указал на Леню, отважно прикрывавшего свой зенит. Конечно, пожал плечами Баван изычно объявил всем присутствующим, что на соревновании присутствует представитель прессы и чинить им препятствий нельзя. А кто вздумает их кто из нас обидеть, будет иметь дело с центральными и наживет проблему. Короткая речь оказалась доходчивой, и качки дружно закивали своими коротко стриженными головами. Они уже все разделись, попростецки скинув теплые куртки и ватные тела греки в углы. Под кожей перекатывались мозглы. Варни разминались, кто-то уже в шутку начал бороться, и я снова подумал о том, где окажутся многие из них, когда распадется Союз. Кто-то продолжит спортивную карьеру, только уже официально. Другие займутся бизнесом или подадутся в силовые структуры. Ну, а третье по полной триды организованной преступности, что захлестнет Россию Люб город в 90-е годы. И кто-то из них будет организовывать наркотрафик из соседнего Кемеровского района. Еще вопрос, Вов. Я посмотрел на часы, отметил, что до 7:00 вечера ещё 15 минут. Почему парни рок и химики? У нас в городе вроде никаких химических комбинатов нет. Ха, усмехнулся Загарьев. Они просто химией балуются, когда качаются. Знаешь, добавками всякими из ГДР и даже от капиталистов. Причём обычно это стараются скрыть, а эти наоборот подчёркивают. Потому и химики. А хулиганы и спортсмены? спросил я, вспомнив реплику Никиты. Это тоже клубы? Нет, покачал головой Вовка. Все, кого ты тут видишь, он обвёл рукой небольшой подвал. Это и есть спортсмены, даже химики. Нам важны результаты, сам спорт. А хулиганы в нашем движении не участвуют. Они тоже качаются, но делают это для того, чтобы побеждать в драках. О, как, удивился я. И с кем дерутся? А вот с такими, как твой Журик, например. Загораев бессоримон наткнул пальцем в сторону Алёни Фельдмана. Кто сильно выделяется? Я слышал, что они в Москву иногда гоняют. Там не обычной публики полно стало. Кто на роликовых досках катается, кто странную музыку любит. Вовка, ты не обижайся, я решил рискнуть. Но когда мы впервые встретились, ты со своими парнями в моём дворе к музыканту приставал. Да не собирались мы его бить, возмутился Загораев. Думали, он пьяный. По девским грибком ночью кто сидеть будет? Вот вы лучше приходите в среду на концерт в РДК, примирительно сказал я. Отметил, что Вовка искренне обиделся, когда я сравнил его и его качков с хулиганами. там этот музыкант со своей группой песни будет петь. Загораев ещё немного покипетелился и просветил меня на тему поведения хулиганов. А когда в разговоре всплыло название Подмосковных Любериц, я сразу же вспомнил позабытое в будущем движение Любериров. Такие же спортсменов из небольшого городка недалеко от столицы, которые совершали в последнем десятилетии СССР рейды на Москву. Воспитывать тех, кто, по их мнению, позорил советскую молодёжь. Первых рокеров, металлистов, панков, дипешистов, скейтеров и брейкеров. А наши Люб городские, судя по всему, были наслушаны об их подвигах и подхватили за разу. Они себе тоже люберами считают, пояснил Вовка. Говорят, что из Люб города, потомой любера. А там в Москве людям, которых избили, пофигу, из Любера с хулиганы или из Люб города. Справедливости ради, сказал Загираев, в Подмосковье тоже не все занимаются подобными выходками. Много людей из рабочих, которые просто ведут здоровый образ жизни, осудят по тем, кто бьёт не таких, как все. И из-за них мол милиция потом проводит рейды по качалкам, после чего у добросовестных культуристов проблемы. Так, теперь оставить разговоры. Быстро глянув на часы, сказал Загаряев: "Начинаем". С посмены быстро построились в кучки, образовав что-то вроде команд. Вовка и его коллеги по цеху объявляли правила, по которым нужно было состязаться, и вызывали из толпы участников. Бой ходил со школьной тетрадью, записывал то, что ему говорили руководители клубов. Началось всё со штанги, которую после каждой попытки выжигать усиливали дополнительными блинами. Рес! Ривела толпа химиков, когда один из них принял на руки 80 кг. 2! 3! Тяжелённая штанга громыхнула по полу, теряя звук в наметённом песке. Подошёл к анаподы парень с наколкой ВДВ на предплечье. Попросил накинуть ещё блинов. Массу увеличили до центра. И десантник из команды Зареченских с видимым напряжением, но всё-таки выжал её. Вообще я заметил, что кочки стараются максимально соответствовать каким-то стандартам. Все участники перед жимом вставали на весы, так что никакого хаоса не было. Категории спортсменов учитывались. А вот сами весы мне понравились. Сам на такие взвешивался в детстве. Тяжеленные, выкрашенные белой эмалью и с гирьками, которые нужно двигать по шкале на уровне глаз. Новая петень, подкачай. Загираев похлопал по спине таксиста. На тебе вся надежда в нужной категории. Давай-ка точно прикинем, чтобы все как в аптеке. Старик встал на весы, быстро фиксировал в тетрадку нужные цифры и указал рукой на площадку со штангой. Бляня приготовил фотоаппарат. Штанга и так выглядела внушительно, но Петья добавил к ней еще несколько блинов, доведя общую массу до 130. Спортсмены начали возбужденно переговариваться. Таксист подумал и добавил еще блинов. Сломается? покачал головой один из ближайших ко мне качков. Раз! Хором выкрикнули центральные. И два, и три. Когда Петья поднял на вытянутых руках огромную штангу, я на пару секунд испугался, что он и вправду не выдержит. все-таки поднять железку хотя бы массой собственного тела в жиме лежа это уже задача а тут все сто сорок килограммов и в жиме стоя жесткая тема для настоящих мужчин четырнадцать лет назад в тысяча девятьсот семьдесят втором советский атлет Василий Алексеев установил мировой рекорд который никто потом не смог повторить двести тридцать шесть с половиной килограммов но это профессиональный спортсмен который долго тренировался А наш Питя, обычный советский таксист после армии, который к тому же немного не в форме. Ура! закричал вдруг Тихоня Блинкин, что стал для меня и Лёни с Никитой полнейшей неожиданностью. После выступления нашего таксиста никто не решился побить его рекорд. И победу в жиме стоя в тяжелом весе присудили центральным. А дальше спортсмены принялись отжиматься и бороться на руках. Я уже, честно говоря, немного сбился следить за результатами. просто наблюдал за процессом, более за команду Загараева. А потом, когда объявили победителей имя оказались хозяева чемпионата, все по очереди пожимали друг другу руки, после чего трогательно пили чай и кашинское из маленьких полулитровых бутылок. В общем, так, Евгений Семёнович, ко мне подошёл Загараев и плюснул в мой стакан ярко-зелёного тархуна. Я над твоим предложением думал и решил, что надо попробовать. Как и обсуждали, твоих парней тоже будем пускать. Дай мне список только составной, поименный. Добро, Вова. Кивнул я с наслаждением и прокинув в себя обжигающую и пахучую газировку. Статья тоже будет, и я даже знаю, как ее представить Громыхина и Краюхину. Советский массовый спорт набирает обороты. Только надо заголовок поинтереснее придумать, раз уж я взялся за реформирование газеты.